Глава 6. Овощи. Латинское слово hortus в Средние века стало обозначать огород. Небольшая делянка, специально предназначенная для выращивания овощей и трав к столу, имелась при любом крестьянском доме, при монастыре и даже при замке или поместье знатного человека. Средневековый город сам себя обеспечивал овощами, огороды, принадлежавшие горожанам, достигали порой столь значительного размера, что в старинном Ренне ими были заняты 59% от общей площади внутри городской черты. Парижские огороды располагались на плавнях, на языке того времени Marais, на заболоченном берегу Сены за городской стеной. к этому времени восходит слово маришо огородичить. Во времена столетней войны, когда войска Дофина практически держали город в осаде, не давая парижанам возможности выйти из-под защиты крепостных стен, автор знаменитого дневника, запечатлевший события этих лет, особенно сокрушался о том, что невозможно стало работать на огородах. Средневековый hortus обычно занимал в современных единицах измерения до 250 м2 в расчёте на семью из 4 человек. Овощные грядки имели квадратную или прямоугольную форму. Как правило, огораживались деревянными брусками или невысокими плетёными изгородями и аккуратно разделялись между собой дорожками, достаточно широкими, чтобы по ним свободно могла проехать нагруженная инвентарём Иле собранным урожаем огородная тачка. Земля щедро удобрялась навозом, посадки тех или иных культур сменяли друг друга в строгом порядке, чтобы земля не истощалась и урожаи оставались по-прежнему богатыми. По соседству с овощами зачастую высаживались цветы. Делалось это не только ради украшения, но и в целях практического сойства. Резкий запах, сопутствующий к примеру настурциям, успешно отпугивал паразитов. Уход за огородом был, как правило, прерогативой хозяйки дома. В монастырях обязанность отоложилась на плечи брата-огородника. Зажиточный горожанин и уж тем более аристократ нанимали для ухода за своими немаловара размера угодьями молодых мужчин. Изображения наёмных огородников за работой мы во множестве находим на страницах старинных рукописей. Как уже было сказано, овощи со средневековой точки зрения относились к низшей, плебейской категории съедобных растений. Причин тому было две: чисто практическая, в самом деле, овощи, в отличие от хлеба и мяса, не вызывают долгого чувства насыщения, и причина философского свойства Так как растения эти приземистые и низкие, слишком далеко отстояли от господнего престола, в то время как их корни, уходя глубоко в землю, должны были едва ли не соприкасаться с адом. Нельзя сказать, что высшие классы общества совершенно исключали овощи из своего рациона, другое дело, что ели их исключительно варёными или тушёными, чаще всего в качестве гарнира или дополнения к основному так сказать, мясному или рыбному блюду. Одним из немногих исключений этого правила было так называемое пюре. Среднефранцузское пюре, овощное рагу из тушёной капусты с корнеплодами, о котором мы несколько позднее поговорим более предметно. Овощи также могли служить заправкой для супов или начинкой для любимых в средневековье пирогов. в то время как понятие «салата» для горожан и тем более аристократов было совершенно чуждо. Прерогатива питаться сырыми овощами принадлежала исключительно крестьянству и монахам, видевшим в подобной плебейской привычке одну из возможностей для воспитания в себе христианского смирения. На столы аристократии овощи, подвергнутые столь жестокому астракизму, стали постепенно возвращаться лишь к... во времена возрождения. Также стоит заметить, что средневековый огород разительно отличался от современного своим ассортиментом овощей и трав. Эпоха великих географических открытий среди прочего привела к тому, что в старый свет потоком хлынули американские по происхождению помидоры, картофель, тыквы, фасоль, во многом вытеснившие старинные европейские виды. В течение многих столетий составлявшие основу рациона всех сословий, забытые овощи, травы и корнеплоды в наше время успели вернуться к своему дикому облику, и лишь в 20-м и нынешнем 21-м веках энтузиасты пытаются воскресить исчезнувшие культуры и вновь обратить внимание современных людей на традиции старинного огородничества, с того времени давно и прочно забытые. Впрочем, Давайте перейдем к конкретным видам. Зелень. Как мы с вами помним, сами по себе овощи в глазах средневекового человека также не представляли собой монолитной группы. Среди них выделялась несколько более аристократичная зелень, то есть растения, у которых съедобны соцветия, листья или стебли. Зелень составляла основу средневековых супов и гарниров к мясу и птице, посему растение, также и именовалась суповыми травами французская herb de po капуста ярко-зелёные побеги дикой капусты с разлапистыми листьями и блёкло-жёлтыми цветками и в настоящее время покрывают собой морское побережье Франции особенно часто они встречаются на берегах Ла-Манша вкус молодых и нежных листьев мало отличим от вкуса привычных нам культурных сортов Однако с возрастом дикая капуста приобретает красноватый оттенок, грубую текстуру и резкую неприятную горечь. Селекция и улучшение свойств домашней капусты, по-видимому, начинаются уже в очень древние времена. Старинное растение не имело привычного нам кочана и по форме своей напоминало скорее чертополох. Высокий стебель с пышными, раскидистыми листьями Эта форма сохранится вплоть до нового времени, ее мы можем увидеть в частности на миниатюрах книги простейших лекарственных средств, 15 век. Однако уже во времена Цезаря наряду с ней появляется привычная нам бела и красно-качанная капуста. Уже в средние века было известно множество разновидностей капусты. в частности брюссельская, появившаяся около 13 века, на самом деле пришла из Италии, но приобрела своё нынешнее имя, так как впервые её стали выращивать на осушённых болотах в Бельгии, в коммуне Сен-Жил у внешней городской стены, со временем оказавшейся в центральной части Брюсселя. Цветная капуста появляется в конце 15 века под именем сирийской или кипрской капусты. своё нынешнее наименование она приобретёт лишь в царствование Генриха IV, но вплоть до 18 века будет оставаться блюдом изысканным и достаточно редким. Культура это в настоящее время, считающаяся одной из самых распространённых во Франции, станет широко популярной лишь в 1830-х годах. Очень древний и, по-видимому, восходящий к античным временам, является брокколи. Появившись в Италии, она вместе с многочисленными эмигрантами из этой страны распространится по всему миру. И наконец, особого упоминания заслуживает скандинавская брюква, вероятно, появившаяся в результате случайного скрещивания капусты и репы. Капуста в Средние века основа рациона крестьянского и небогатого городского населения. Капустный суп подавали на стол хотя бы раз в день. густое варево с луком, репой, бабами, сдобренное куском мяса или сала, конечно же, тогда, когда это разрешалось церковью, согревало, насыщало и придавало сил. Капустной диетой придерживались университетские школяры и из тех, кто победнее, существовавшие на стипендии, выделявшиеся благочестивыми богачами. Капустным супом торговали в разнос на парижских улицах. Этот обычай продержится до XIX века и найдёт себе место на страницах известного романа Золя "Чрево Парижа". Капуста была основой рациона больных и стариков в многочисленных богадельных. Впрочем, знатное и богатое население также не отказывало себе в удовольствии угоститься капустой в качестве гарнира к мясу или рыбе. Вопрос был в способе приготовления. и количество изысканных и дорогих приправ. Судя по всему, суп из капусты является одной из древнейших составляющих европейской кухни, так как распространён буквально везде, где растёт этот овощ, от Скандинавии до Италии и от Англии до славянских земель. Густой капустный суп на юге Франции был и остаётся национальным блюдом, столь же привычным и древним, как для русских щи или борщ. Прочим стоит заметить, что провансальский суп нам скорее напомнил бы овощное рагу, которое готовится следующим способом. Мелко нарубленную капусту с овощами и куском мяса или птицы тушат на медленном огне в течение многих часов. В Эльзасе, где издревле было сильное немецкое влияние, отдают должное кислой капусте с клюквой, которую принято подавать на стол к мясу или жареным колбаскам. Иудейское население имеет свой вариант этого блюда. К кислой капусте подаётся кусок саланины, специально для этой цели выдержанный в солевом растворе в течение нескольких недель. Количество блюд с капустой в древних манускриптах буквально неисчерпаемо. Из всего этого изобилия мы приведём простой, но достаточно аппетитный рецепт капустного рагу из парижского домоводства. С капусты снимите верхние листья, порежьте на мелкие кусочки, а жёсткие части, ежели в том будет необходимость, разомните в ступке. Недолгое время проварите, затем, положив в горшок с небольшим количеством мясного бульона и тёплой воды, загустите сухим хлебом, размолотым в ступке. Подавайте на стол с мясным же бульоном, мясом или салом. Дыня Родина дикой дыни, как и её сородичей, центральная и южная Африка, где её и сейчас можно встретить, начиная от южной границы Сахары вплоть до Трансвааля. В античной Италии дыни оставались ещё дорогими экзотическими овощами, которые мог позволить себе далеко не каждый. Однако именно тогда и началась селекция дынь. Из поколения в поколение множество безвестных садовников терпеливо отбирали самые крупные и сладкие плоды, скрещивали их между собой, выводили новые разновидности и постепенно дыня лишилась овощного вкуса, перейдя в разряд фруктов. Новый виток селекции начался с появлением в Средиземноморье мусульманских народов около VIII века нашей эры. Среди прочего, интродуцировавших на своей новой родине южные более сладкие дынные сорта. Марка Поло, посетивший в 13 веке один из центров торговли дынями Шиборган, современный Сапурган в Афганистане, рассказывал, что местные жители имеют обыкновение разрезав дыню на длинные тонкие полосы, высушивать их на солнце, отчего мякоть приобретает особенно выраженный сладкий вкус. и легко находит себе покупателя. Из мавританской Испании культура сладких дынь постепенно распространилась на Сицилию, Италию и наконец Францию, где папы, нашедшие приют в гостеприимном Авиньоне, коротали свой досуг, среди прочего, с энтузиазмом отдаваясь выращиванию и улучшению новых сортов дыни. Известно, что увлечение это плохо кончилось для одного из них. Павел II однажды за обедом, объевшись дынь, умер от несварения желудка. Надо сказать, что папские садовники особенно отличились на поприще выращивания дынь, так как благодаря их усилиям на свет появились так называемые канталупы, оранжевая разновидность мускусной дыни, сохранившаяся в неизменном виде вплоть до наших дней. Имя своё новый сорт получил от городка Кантолупо, расположенного по соседству с папским Римом. Средневековые методы селекции бывали и весьма экзотического свойства. Так Альберт Великий, средневековый энциклопедист и учитель церкви, бывший по совместительству также заядлым огородником, оставил после себя весьма нетривиальный совет. Дабы вырастить дыни с нежной мякотью, сладким вкусом и приятным запахом, вам понадобятся семена доброго сорта. Их же вам следует на 2 дня поместить в сироп, каковой будет состоять из малины с прибавлением корицы, кардамона, двух гранов мускуса и равного количества серой амбры. Сказанный сироп не должен быть ни слишком густым, ни слишком горячим. После того, как вы поместите в него семена, позаботьтесь о том, чтобы земля была готова к посадке и удобрена изрядным слоем лошадиного навоза, а посадив семена, их не следует чрезмерно поливать и стоит также беречь от слишком уж обильных дождей. Ежели вы в точности исполните сказанное, то выращенные вами дыни достойны будут королевского стола. Валафрит Страбон Один из лучших знатоков сельского хозяйства около 808-849 годов не находит достаточных слов, чтобы описать прохладный, нежный вкус дыни, заполняющей рот сладким соком. Несмотря на то, что во Франции выращивание дынь повсеместно распространится не ранее 15 века, высшие классы, по-видимому, отдавали должное привозным, в особенности итальянским и испанским разновидностям. Если судить по миниатюрам того времени, имевшим скорее вытянутую овальную форму, еле их по видимому сырыми, так как рецепт дынного пирога в том виде, в каком он дошёл до нашего времени, был записан не ранее 17 века. И всё же его стоит привести здесь. Ежели ты желаешь изготовить пирог из римских дынь, возьми дыню, которая уже созрела, но не успела перезреть. Вымой её как следует внутри и снаружи и мелко нарежь. Затем возьми 4 унции доброго жирного сыра, 2 унции сахара и четверть унции корицы и немного мускатного ореха. Испеки пирог с такой начинкой, и перед подачей на стол посыпь его сахаром и толикой мускатного ореха. Тыква горлянка. Тыква в том виде, в каком мы знаем её сейчас, родом из Америки и прибыла на европейскую землю вместе с испанскими моряками и торговцами. Тыква горлянка или, как её называют в Африке, калибасса, не слишком похожа на свою дальнюю родственницу из Нового света. Она окрашена в нежно-салатовый цвет, который при высыхании переходит в лимонно-жёлтый или даже светло-коричневый. А по форме своей этот своеобразный плод напоминает восьмёрку или бутылку с высоким и толстым горлышком, за что африканская тыква собственно и получила своё наименование. Растение тыквы горлянки представляет собой ползучую лиану, достаточно крепкую и выносливую, чтобы выдержать вес тяжёлых плодов. Как видно, уже на ранних этапах своего существования охотники и собиратели обратили внимание на те несомненные удобства, которые могло им доставить использование тыквы-горлянки. В самом деле, молодые незрелые тыквочки отличаются мягкой текстурой и приятным, хотя и несколько горьковатым вкусом. Съедобны также молодые листья и побеги. Из семян можно добыть жирное масло. Когда тыква зреет, поверхность её постепенно приобретает прочность дерева. Съесть такую тыкву уже затруднительно. Зато, надрезав узкую верхнюю часть и вычистив сердцевину, её удобно использовать в качестве сосуда для пищи или питья, как поплавок для рыбацкой сети и даже в качестве резонатора для струнных и ударных музыкальных инструментов, как это донынешних времён делается в Африке. Поисок из связанных вместе тык можно превратить в подобие спасательного круга, удобного для обучения плаванию, так как лёгкие тыквы, не способные утонуть в воде, способны выдержать вес ребёнка. Эта способность тыквы горлянки долгое время держаться на поверхности, не загнивая и легко плыть по течению, привела к тому, что это уникальное растение сумело распространиться едва ли не по всему земному шару, проникнув даже в океанию и в Америку. Волне вероятно, что тыквы горлянки попали в древнюю Галлию обычным путём, через Рим и далее с поселенцами, желающими обосноваться на вновь завоёванной земле. Впервые тыкву горлянку упоминает Карл Великий, желающий видеть её в своих поместьях. Известно, что посадки тыкв имели в знаменитом монастыре Сен-Галль. Валафред Страбон питал к африканской тыкве такое пристрастие, что в своем сельскохозяйственном трактате посвятил ей прочувствованные стихи. Миниатюры известного медицинского трактата «Taquinum Sanitatis» – «Таблицы здоровья» показывают нам целую беседку из тыкв, где ползучие побеги полностью оплели специально для того возведенный деревянный или металлический каркас, в то время как хозяева собирают урожай молодых тыкв, то там, то сям свишающихся со стеблей. Известно, что тыквы в эти времена использовались и как сосуды, и в качестве своего рода сувениров, предназначенных для украшения дома, и, конечно же, на кухне крестьянского, городского сословий. Не забывала о тыквах монашества. Наряду с прочими овощами они составляли запас еды для постных дней или гарнир к мясу и птице. Однако рецепты приготовления тыкв в горлянок пришли к нам не из монастырей, а сохранились в анонимном трактате Парижское домоводство. Указывая своей молодой жене, что самой вкусной частью тыквы является кожура и прилегающие к ней слои, безымянный автор советует готовить так называемое франже. То есть украшенная травами блюдо из тыквы, которую следует порезать на мелкие кусочки, а затем прокипятить в мясном бульоне, заправленном говяжьим жиром, подкрашенным шафраном в золотистый цвет. В настоящее время вместо тыквы горлянки, которую бывает сложно раздобыть, можно использовать очень спелую оранжевую тыкву. Ещё одним рецептом, входящим в тот же том, является оригинальный десерт из тыквы в меду. Стоит предупредить, что рецепт этот, как обычно для той эпохи, требует для своего приготовления немало терпения и времени. Спешить средневековому человеку было некуда. Итак, когда наступает сезон для тыкв, выберите несколько штук, не слишком грубых и не слишком мягких. Очистите кожуру, И выньте семена. И порежьте их на четыре четверти. Отварить их в воде, не доводя до готовности, следя за тем, чтобы не переварить. Затем выньте и опустите в холодную воду, чтобы таковые размягчились. После чего тщательно высушите, откинув на сито. Затем возьмите мёда, чтобы покрыть их полностью, и с помощью жара тщательно отделив таковой от сот и прочего, дайте ему остыть. Когда же он станет тёплым, погрузите в него тыкву и оставьте на 2 или 3 дня. Затем дайте мёду стечь и снова возьмите мёда столько, сколь может покрыть их полностью, и доведите вместе с мёдом до кипения, постоянно снимая пену. Затем снимите с огня. И нашпигуйте каждый кусочек небольшим количеством гвоздики и имбиря. Затем вновь погрузите в мёд, остывший до теплоты, и оставьте на 3 дня, помешивая 2 или 3 раза в день. По окончании же 3 дней выньте и дайте мёду стечь. Затем вновь возьмите оставшийся мёд, и ежели такового мало, добавьте ещё. И вновь прокипятите, снимая пену. и едва он остынет до теплоты, вновь погрузите в него кусочки тыквы и таковым же образом беспрестанно поступайте каждую неделю в течение месяца. Готовую же тыкву храните в глиняном сосуде или горшке, помешивая еженедельно. Огурец Пышные и маленькие огуречные растения – с характерными пятипалыми листьями и свисающими со стеблей маленькими колючими и невероятно горькими плодами, по всей видимости, родом с полуострова Индостан. Возможно, что огурец получил свою культурную форму на территории плодородного полумесяца, причём за основу могли быть взяты как местные, так и привозные азиатские формы. И наконец, через вероятное посредство финикийских купцов, огурцы попали в Египет и классическую Грецию. А уже оттуда, вместе с греческими колонистами, на остров Сицилия, затем на материковую часть Италии и наконец в Северную Африку. Римляне, которым свежий горьковатый овощ также пришёлся по вкусу, распространили его вплоть до британских островов. Однако же к началу средневековой эпохи огурцы всё ещё представляли собой достаточно мелкие плоды с резким горьковатым вкусом. Понадобится труд ещё многих поколений селекционеров и просто любителей огородничества, чтобы овощи эти приобрели более привычный для нас вкус. Впрочем, как известно, средневековые люди высоко ценили острые и горькие овощи и травы. Современные огурцы показались бы им, пожалуй, несколько пресными. Пожалуй, именно то, что огурец плохо переносит морозы и требует ухода при попытках вырастить его в северном климате, привело к тому, что в Англии и скандинавских странах культура эта после развала Римской империи практически исчезла. Огурцы для этих государств оставались иноземной диковинкой, которую привозили с собой южные купцы. И вслед за прочими привозными плодами к ней относились не без подозрения. Ни в чём не повинные овощи обычно обвиняли в том, что они способны вызвать расстройства желудка и даже малярию. Во Франции, надо сказать, подобные суеверия не прижились. Огурцы здесь были прекрасно известны уже во времена Карла Великого, который в своём капитуляре о поместьях указывает, что желал бы видеть на своих огородах посадки кукумерс. Кроме собственно кулинарных, за огурцами признавали снидужные лечебные свойства. Для того, чтобы разрешиться от бремени, женщины на сносях захватывали с собой в качестве талисмана небольшой огурец. Повитухи постоянно держали его под рукой. Для средневековых поваров это была привычная составляющая для супа, которую мелко накрошив, отправляли в кастрюлю вслед за прочими овощами и корневыми. в качестве столь простого и непритязательного ингредиента огурцы не привлекали особого внимания составителей аристократических поваренных книг. Посему в качестве примера мы приведём запись рецепта, сделанного в начале XVI века знаменитым в те времена поваром уроженцем Бельгии Ланселотом де Косто. По сути, речь идёт об огурцах, маринованных в уксусе, С небольшими изменениями рецепт этот сохраняется во Франции и сопредельных странах до настоящего времени. Итак, мелкие огурцы следует засыпать солью и в таком виде оставить их на ночь в глиняном сосуде. Затем, вскипятив и охладив уксус, в него нужно опустить огурцы и оставить их в таком виде в течение следующих двух недель. Затем, вынув огурцы из уксуса, поместить их в стеклянный сосуд, засыпав семенами фенхеля. После чего, вновь вскипятив и охладив уксус, залить им огурцы и полученную смесь хранить в плотно закрытой посуде. Горох Древностью происхождения горох может поспорить с такими старинными культурными овощами, как капуста или тыква. По меткому замечанию Магеллоны Тусен-Самат, автора интереснейшего исследования об истории пищевых продуктов, с того момента, как некая первобытная личность в первый раз отправила в рот пригоршню горошинок, и вплоть до нынешнего времени этот нехитрый овощ никогда не выходил из моды и никакими новыми веяниями не отодвигался на второй план. В средневековой Франции для посадок гороха отводили обширные поля, соседствовавшие с полями пшеницы и ржи. Горох в это время привычный гарнир к мясу или рыбе, особенно характерный для сельского и городского сословий. Горохом дополняли любимое горожанами жаркое из сочной свинины. Гороховый гарнир обязательно полагался к жирному китовому языку. блюду в те времена считавшемуся деликатесным. Гороховый суп и гороховая каша привычная еда для работников в полях. Документы того времени добросовестно перечисляют многочисленные разновидности: горох серый, коричневый, жёлтый, зелёный, горох, выращиваемый на особых для того подпорках. Наибольшей славой пользовался горох из Вермандуа. В парижских богадельнях гороховый суп наравне с супом из капусты почитался обыденным блюдом в постные дни. Горячим гороховым пюре торговали сладков прямо на улице, и покупатель мог тут же отведать свою покупку. В качестве милостыни монахи раздавали это же блюдо нищим на папертях церквей. Впрочем, не следует думать, что горох был исключительно пищей для городских и сельских низов. Блюдо из вареного гороха, заправленное изрядным куском сала, полагалось угощением столь изысканным, что его нашел нужным упомянуть автор романа о розе, энциклопедии тогдашних куртуазных нравов. Рабле очень любил это старинное блюдо, впрочем, приказывая отправлять в горшок не кусок сала, но кусок доброй ветчины. Надо сказать, что это блюдо сумело благополучно дожить до наших дней, оставаясь неизменным атрибутом французской кухни, и даже пересекло океан, где во франкоязычном Квебеке до сих пор во многочисленных дорожных забегаловках можно отведать гороха с салом. Порой, на индейский манер, горох заменяется фасолью. Кроме того, горох добавляли в супы и соусы, а вечные соперники французов, англичане, отдавали должное блюду из варёного гороха с мятой. На зиму горох сушили, при необходимости размалывали в зеленовато-серую муку. В голодные годы из неё пекли тяжёлый хлеб, смешивая с остатками обычной муки из пшеницы или ржи, или делали грубые лепёшки. Горох также продавался на улицах прямо в стручках. Желающие могли лущить его на ходу. Как в нынешнее время, селяне поступают с тыквенными или подсолнечными семечками. Возгласы парижских латочников, записанные в XIII веке, сохраняют для нас среди прочего похвалу молодому горошку прямо в стручках. Средневековое пресловие уверяло: "Коль есть у тебя горох и сало доброго шмат, пять суза душой и нету долгов, что нужно ещё тебе, брат?" Согласно распространённому поверью, горох обладал свойством лечить проказу. Для этого сушёные горошины следовало размолоть в муку и присыпать ими язвы. Впрочем, это чистое народное поверье не нашло понимания среди профессиональных медиков. Ученики знаменитой в те времена салернской медицинской школы воздерживались от подобных методов лечения. справедливо полагая, что гороховая мука способна только усилить раздражение кожи. Приведём очередной рецепт того времени, конечно же, с горохом. Надо сказать, что количество гороховых блюд, которые упоминаются в манускриптах того времени, столь велико, что для их полного перечисления потребовалась бы отдельная книга. К всему остановимся на одном, весьма необычном рецепте из книги О снеде королевского повара Гильйома Тиреля зелёном яичном супе с сыром. Итак, возьмите петрушки, немного шалфея, малую толику молодых побегов шафрана, замочите хлеб в пюре из гороха или кипячёной воде. Добавьте к тому имбирь, вымоченный в вине, и полученную смесь вскипятите. Добавьте к тому яйца, сваренные в мешочек в крутом кипятке, а также сыр. Суп ваш должен получиться густым и ярко-зелёным. Впрочем, бывает, что к нему не добавляют хлеба, но заправляют миндальным молочком. Бабы. Привычная для всех фасоль, из которой мама готовила нам в детстве суп и кашу, пришла в Европу из Нового Света. В древности и средневековье эту колониальную по происхождению культуру с успехом заменяли садовые или зимние бобы. Крепкий толстый стебель, заканчивающийся пучками остроконечных листьев, стойко противостоит ветру и дождю. Не боится он также южного солнца и засухи. Крупные округлые плоды представляют собой сытную пищу. Стручки и сами стебли идут на корм животных. И кроме всего прочего, бобы постоянно обогащают почву азотом. В средневековой Франции бобы были известны как минимум со времён франков. Бобовая каша, мука, бобовые супы на всём протяжении средневекового тысячелетия оставались обыденной пищей бедняков. Особенно ценилось то, что сухие бобы можно было хранить вплоть до весны и есть их тогда, когда запасы иных овощей и круп подходили к концу. Блюдо из бобов, заправленных салом или солониной, настолько прочно вошло в крестьянский быт, что вплоть до настоящего времени остаётся частью классической французской кухни и в этом качестве попало даже в Новый Свет. Бобы тушили с луком, подавали в качестве гарнира к жирному мясу морской свиньи, аристократы и просто богатые люди не отказывали себе в удовольствии приправить блюдо из бобов дорогим шафраном. В голодные годы бобы спасали жизнь тысячам людей. Зеленовато-жёлтую бобовую муку добавляли к пшенице и ржи, выпекая из этой смеси несколько тяжёлый, но сытный хлеб. Их выращивали как в огородах, так и в полях. Английские средневековые законы грозили смертью за разорение бобового поля. Капитулярий о поместьях требует, чтобы в господском огороде уплощённые болотные бобы высаживались в виде множества правильных рядов. Средневековые прилаты порой облагали своих крестьян бобовым налогом. Так, сохранившиеся книги аббатства Мармутье, Дюноа, за 1300-й год Упоминают о дарственном установлении, согласно которому церквям Сен-Жилль и Сен-Совер отходит до 2/3 малой десятины, то есть налога с огородных культур, при том, что аббатство целиком оставляет за собой десятину, уплаченную горохом и бобами, каковые выращены были на принадлежащем ему огороде. Сбор бобовых во многих местах становился одной из крестьянских повинностей. в расходных книгах замков и монастырей, обозначавшихся на латинский манер engro anagium или quotum fabarum, в Бизансоне, в аббатстве Сен-Поль и капитулах церквей Сен-Анн и Сен-Жан с 1031 года вошло в обычай ежегодно в день смерти Юга I, архиепископа и основателя аббатства, устраивать особую трапезу на среднефранцузском пасс-де-феф основой которой было неизменное блюдо из бобов. Известно, что обычай этот просуществовал как минимум до 1404 года. Впрочем, учёные мужи не имели единого мнения касательно бобов. Климент Александрийский полагал, что чрезмерное потребление бобов вызывает бесплодие. Святой Иероним, в свою очередь, категорически полагал их сильным афродизиаком. а посиму требовал полностью исключить их из монастырского рациона. Знаменитая ежегодная ярмарка в Сен-Дени славилась молодыми бабами, которые продавались в буквальном смысле мешками и телегами. Со средних веков и доныне сохранилась традиция на праздник Бога явления выбирать шуточного бабового короля и его королеву. На городских улицах Разносчики торговали свежими бобами, вылущенными из стручков и горячим бобовым пюре, которым можно было угоститься на месте. Популярность бобов была такова, что они дали наименование множеству улиц, деревень, районов и даже человеческим фамилиям. Фавьер, Фавирель и так далее, все они восходят к французскому наименованию баба. Фев Анонимный автор Парижского домоводства различает болотные бобы, несколько более уплощённые и полевые, имеющие круглую форму. Первые, по его утверждению, обладают мякотью весьма нежной и покровом весьма тонким, в противоположность вторым. Эти болотные бобы, по его же утверждению, появляются в продаже около дня всех святых, при том, что посев приходится на время после Рождества. дабы, если часть из них вымерзнет, прочие останутся нетронуты. Молодые бобы стоят несколько дороже, однако со временем цена постепенно снижается. Есть их, как настаивает автор, следует в тот же день, когда их вылущивают из стручка. В противном случае они почернеют и приобретут кислый вкус. Документы об абдстве в Псалмади упоминают чёрные бобы. возможно, сохранившиеся неизменными с античных времен. И, наконец, заканчивая этот раздел, стоит привести хорошо известный рецепт из парижского домоводства, описывающий приготовление молодых бобов. Варите их до тех пор, пока они не лопнут, затем возьмите изрядную талику петрушки и, прибавив к ней немного из сопа и шалфея, разомните в ступке, сколь то возможно. Затем разомните немного хлеба с пригоршней сказанных бобов, каковые следует загодя очистить от стручков и размять вместе с хлебом, получив таковым образом густую смесь, каковую следует затем пропустить через сито. Прочие бобы обжарьте с салом, ежели то выпадает на мясоед, или с растительным маслом в постный день. Добавьте бобы к мясному супу, ежели то будет мясоед. или в бульон от сказанных бобов в постный день. Вигна. Наверное, ни одно растение не вызывало в ученой среде такой сумятицы и неразберихи. Изначально сравнительно легко удалось понять, что современное название фасоли – арико – исторически восходит к древнему глаголу арикоте – кромсать, измельчать. В Средние века под именем арико фигурировало мясное рагу из тонких полосок мяса, говядины или свинины. Новомодная фасоль, носившая отстекское имя аяколь, едва лиж привезённая из Америки, в скором времени стала восприниматься высшими классами как органичный гарнир к этому блюду, и название арико благополучно перешло на этот ещё малоизвестный и столь же малопривычный овощ. Гораздо труднее было ответить, что пряталось за латинизированным именем Фазеолос или греческим Фазеолос, известным и в античности, и Карлу Великому, неоднократно упоминающему эту культуру в своём Капитулярии о поместьях. Это же растение уже под именем Фазеолум знал Пьетра де Крещенсе, известный средневековый авторитет в области сельского хозяйства. И эту же культуру под именем фасьёле мы находим в многочисленных расчётных книгах и документах средневековья. Первый намёк на решение появился в 1871-1874 годах, когда Генрих Шлиман во время раскопок в Гомеровской Трое наряду с огромным золотым кладом обнаружил россыпь обугленных бобов или фасолин несколько непривычного вида. окончательно понять, о каком растении шла речь, удалось не ранее 1901 года. Французский ботаник Жан Анри Фабр наконец-то определил видовую принадлежность старинной культуры. Таинственный фасиолус оказался вигной, давно забытым представителем всё того же обширного семейства бобовых. Жители британских островов не без юмора называют вигну черноглазым горохом. А нам её плоды скорее напомнили бы фасоль, несколько более мелкую, чем обычно, кремоватого оттенка с характерным чёрным пятном там, где фасолинка прикрепляется основанием к стручку. Эту культуру и сейчас выращивают в Италии. Однако на французской земле Вигна практически исчезнув после появления новомодной фасоли, была прочно забыта вплоть до недавнего времени. Когда её возвращение в огороды, озаботились многочисленные любители средневековья. Вслед за прочими бобовыми, вигна по калорийности не уступает хлебным культурам, а по содержанию белка даже превосходит их. Средневековые крестьяне отводили под вигну целые поля. Вслед за виноградом это ползучее растение могли поддерживать с помощью воткнутых в землю палочек. Собранный урожай легко поддавался подсушиванию и долго хранился. Вигну можно было добавлять в супы, варить из неё кашу, использовать в качестве гарнира к мясу и птице. Короче говоря, готовить её по тем же правилам, как в современности фасоль. Предполагает, что крестьянин на известной картине Анибале Караччи угощается не фасолью, которая получит достаточно широкое распространение не ранее 17 века. но именно блюдом вигны, дешёвой, сытной и очень вкусной. Кстати говоря, вместе с чёрными нивольниками вигна попала также на североамериканскую землю, где выращивается до сих пор. О этой разновидности фасоли был один, но весьма существенный недостаток. Для беременных женщин вигна может быть опасна, так как из-за высокого содержания растительных алкалоидов она способна привести к выкидышу. Кстати, свойство это прекрасно знали как средневековые медики, запрещавшие своим пациенткам в интересном положении блюдо из вигны, так и известного рода повитухи, не брезговавшие чёрной работой. Женщина, желавшая избавиться от ненужного плода, тайком наведывалась к подобной матроне, владевшей секретом приготовления особого блюда из вигны и невероятно горькой руты. Отведав это варево, Пациентка уходила прочь, желаемый результат уже через несколько часов не заставлял себя ждать, и довольная повитуха прятала в сундук очередной мешочек, плотно набитый медью, а в особо удачных случаях и серебром. Возможно, именно это неприятное свойство стало причиной того, что вигна совершенно исчезла из Франции, вытесненная американской фасолью. Аристократические поваренные книги не сохранили рецептов её приготовления. Как было уже сказано, вигно скорее была пищей небогатого городского или сельского населения. Посему для любителей экзотики мы приведём соответствующие античные рецепты. Итак, в древности вигно замачивали в воде и варили в супе, как сейчас поступают с фасолью. размолотую в муку вигно превращали в подобие хлебных лепёшек, подавая на стол вместе с побегами лука батуна, сыром, яйцами и пряностями. Вигно также составляла отличный гарнир к солёному мясу, в дополнение к которому блюдо сдабривали шафраном и перцем. В Африке вплоть до настоящего времени вигно размалывают в муку и затем запекают в печи или на горячих камнях. в виде пончиков и лепешек. Шпинат. Зеленый шпинат родом из турецкой Анатолии, где до настоящего времени его дикую разновидность спинака тетранда местные жители собирают и отправляют в котел или под нож, чтобы получить ароматную зеленую массу в качестве приправы к очередному блюду. На европейской земле шпинат оказался вместе с мавританскими завоевателями, оттеснившими в горы остатки христианского населения Испании. Именно здесь его ожидала подлинная слава и признание. Шпинат пользовался среди испанских мавров такой популярностью, что знаменитый сивильский огородник и знаток растительного мира Ибн аль-Аввам с полным на то основанием мог назвать его королём лиственной зелени. Даже после того, как мавры были изначально серьёзно оттеснены вглубь полуострова, а затем и вовсе изгнаны прочь, шпинат оставался и остаётся ныне излюбленной приправой для жителей этих мест. Кухня Кордовского эмирата А позднее испанской провинции Кордова просто немыслимо без кислого блюда, называемого асида, водянистого супа, заправленного шпинатом, зеленью и небольшим количеством пшеничной муки. Полагается, что это угощение, наравне с супами из нута и лунной фасоли, осталось практически неизменным со времён мавританской Испании, тогда как ещё одно блюдо, сафина, представляло собой Мясное или овощное рагу со шпинатом. В настоящее время без него практически немыслима кордовская свадьба, дружеская пирушка или семейный праздник. Испанские евреи, сефарды, также не оставили без внимания мавританскую приправу, создав на её основе так называемый шпонгус запеканку из овечьего сыра со шпинатом, блюдо, ставшее неизменным атрибутом сефарского шавуота. К дальнейшей популяризации шпината немало посадействовали венецианские купцы. Изобретательные повара, аристократов и дожей изобрели собственную сухую приправу на основе шпината, смешанного с белым изюмом и сосновыми орешками. Кроме собственно блюд из шпината, приправа эта отлично дополняла мясные тефтели и рыбное жаркое и даже рис. С новомодной мавританской приправой Франция познакомилась последней. Шпината ещё не знал Карл Великий, о нём мне упоминал Валафред Страбон. Да и все не многие трактаты и учёные труды раннего средневековья, посвящённые медицине или сельскому хозяйству, выдают полную неосведомлённость своих авторов касательно этого вопроса. Шпинат появляется на столах французов уже после начала крестовых походов. По всей видимости, его везли с собой рыцари, ездившие воевать с неверными в Испанию, и паломники, отправлявшиеся на поклонение одному из величайших светилищ христианского мира Сантьяго-де-Компостела. Воротами для проникновения во Францию новомодные приправы был Прованс, в течение долгого времени испытывавший на себе сильное испанское влияние. Надо сказать, что и здесь мавританская зелень снискала столь бешеную популярность, что едва не потеснила на кулинарном Олимпе капусту, вплоть до того времени, безраздельно царившую на местной кухне. Ортолагия, суп из шпината и зелени был и остаётся характерным блюдом южной кухни, а его немеркнущей популярности свидетельствовал английский философ Джон Локк. Года жизни 1632-1704. В своих записках о путешествии в Прованс, пожелавший упомянуть это блюдо, которое пришлось ему весьма по душе. Средневековый французский термин "épinach" или "éponce" восходит, по всей видимости, к "spinacium", как обозначалось это растение на средневековой латыни. Латинская форма в свою очередь происходит от арабского спинах, как именовался шпинат в мавританской Андалусии. Примечательно, что проникнув в северную Францию около 1330 года, шпинат изначально получил распространение в качестве лекарственного растения, и лишь несколько позднее оказался на столе у жителей городов и деревень. Средневековые врачи Усиленно рекомендовали новомодный ингредиент как часть питания больных и раненых, в качестве общеукрепляющего средства. Кстати говоря, делали они это совершенно справедливо, так как шпинат исключительно богат железом. Несколько позднее, когда все слои населения уже смогли оценить по достоинству приятный вкус варёного шпината, внимание привлекло ещё одно, не менее ценное его свойство. Шпинат хорошо переносит холода. При благоприятных условиях первые листья появляются уже в феврале, в то самое время, когда дело идет к великому посту, и значит, в течение долгих 40 дней мясная пища окажется под запретом. А в условиях ранней весны все прочие продукты, кроме, пожалуй, бобовых и неизменной капусты, уже подходят к концу. Таким образом, шпинат хорошо переносит холода. Нет ничего удивительного, что паре из шпината превратилось в обязательный ингредиент постного меню. Это старинное блюдо приготовить достаточно просто. Листья шпината следует окунуть в кипящую воду, и когда они в достаточной мере проварятся, подавать на стол, залив сверху оливковым или ореховым маслом. Однако оно было и оставалось исключительно угощением для сельской или городской бедноты. Мы же, завершая очередной раздел, приведём изысканный рецепт сырного омлета со шпинатом излюбленной пищи богачей. Итак, следуя за автором Парижского домоводства. Возьмите 4 пригоршни листьев мангольда, 2 пригоршни петрушки, пригоршню кервеля, немного листьев крепы, а также 2 пригоршни листьев шпината. Вымойте зелень в холодной воде и накрошите весьма мелко. Прибавив к тому два вида сыра, один более мягкий и молодой, второй же более твёрдый и зрелый, а также яйца, измельчите всё это, разомните зелень в ступке, добавив к ней толку молотых пряностей. Можно также размолоть в ступке немного имбиря и уже к тому добавить зелень, яйца и сыр. Затем к тому добавить старого зрелого сыра и полученную смесь запеките в очаге. Латук. В русском языке это растение чаще называется салатом, но его научное имя латук. Латинское Lactuca восходит к латинскому корню lact молоко. Дикий латук и сейчас распространён по всему побережью Средиземного моря. Предполагается, что современный садовый салат является естественным гибридом компасного латука с некой, быть может, в настоящее время полностью исчезнувшей разновидностью. В Средние века латук предпочитали есть варёным, используя его в качестве заправки для супов или гарниров к мясу и рыбе. Альберт Великий, зная об успокаивающих свойствах латука, полагал, что садовый салат способен подавлять половое влечение, и потому усиленно рекомендовал его монахам. Сокрушаясь, что латук нельзя покупать в течение всего года, он рекомендовал в сезоны, когда его достать было невозможно, с той же целью использовать смесь из размолотого в порошок агата, волчий жир, сердце куропатки и кусок волчьей шкуры. Впрочем, автор не уточнил, каким образом следует употреблять сей гремучий состав. В качестве огородного растения латук советуют выращивать Карл Великий в своём Капитулярии О поместях. Известная легенда гласит, что так называемый коски латук со светлыми листьями и более нежным вкусом якобы доставил во Францию собственной персоной автор Горгонтюа и Пантагрюэля. На самом деле, авиньонский латук был известен уже в 14 веке. Его выращивали в папских огородах специально для того нанятые люди. В качестве зелени латук обратил на себя благосклонное внимание поваров, королей и герцогов. Приведём характерный рецепт из книги королевского повара Гильйома Тиреля. Дабы приготовить корзиночки, как то делают в Ларе, замесив тесто, вылепите из него кружочки размером с крупную монету или чуть меньше того, и зажарьте их в жире. Добавьте к таковым рубленый латук, затем изготовьте для них подобие крышечек из теста, зажарив таковые в жире до состояния столь твёрдого, как если бы они испечены были на углях. По желанию их можно позолотить или посеребрить. или подкрасить шафраном. Нут. Судя по всему, родиной этой культуры был плодородный полумесяц. Древнейшие находки обугленных от огня мелких бобов датируются временем около 10 тысяч лет назад. Для грека времен Платона и Аристотеля нут был привычной недорогой закуской к сухому вину, так называемая траджемата, которую принято было подавать в конце обеда или же в качестве лёгкого угощения во время собрания. В Греции, а позднее и в Риме нут считался довольно сильным афродизиаком. Об этом упоминает уже названный Платон, не без юмора называя нут венериным бобом. А поэт Гелий Эолбан, полтора тысячелетия спустя, славит нут как средство не избежать венериного служения. В средневековую эпоху нут стал обязательным ингредиентом Множество блюд в мусульманской Испании ему отдавали должное также евреи сефарды, издревно жившие на этой территории. Стоит напомнить, что после того, как эти земли были вновь покорены христианами, а оставшихся на них иудеев и мусульман силой заставили перейти в католичество, инквизиция уличала тех, кто тайно продолжал исповедовать религию своих предков, в частности, по старинному блюду называемому хамин – рагу из нута с мясом. В отличие от христианских соседей, евреи и мусульмане, сделавшие вид, будто приняли религию завоевателей, отказывались добавлять в это блюдо свинину. Евреи, кроме того, выдавали себя тем, что готовили его всегда в пятницу, чтобы затем использовать, как и требовала их религия, как одно из блюд в составе праздничного субботнего обеда. из Италии и Испании нут уже в достаточно ранние времена проник на территорию французского Прованса. Упоминание нутовых бобов мы находим в знаменитом Капитулярии о поместях Карла Великого. Но несмотря на то, что император усиленно советует своим подданным выращивать в своих поместьях провансальский нут, обычай этот в северной Франции так и не получил распространения. Возможно, причиной этому было то, что он представляет из себя достаточно теплолюбивую культуру, в то время как французские зимы отнюдь не отличаются мягкостью. Привозной итальянский или провансальский нут также не привлёк внимания французских аристократов, хотя на территории соседней Англии был достаточно распространён. Так или иначе, эта древняя бобовая культура была и остаётся характерной в основном для южной части страны, где в средневековье очень сильно было итальянское и испанское влияние. Ввиду того, что средневековая южная кухня остаётся во многом малоизученной, а привычные для севера кулинарные книги не единым словом не упоминают о ноте, приведём соответствующий рецепт Из англоязычной кулинарной книги The Forme of Cury, датируется около 1390 года. Анонимный автор этой работы советует: "Оставьте нутовые бобы на всю ночь в горячей золе или же в горячих углях в очаге. А затем, тщательно промыв водой, смешайте с оливковым маслом и мелко нарезанным чесноком, а также шафраном и солью, и в таком виде подавайте на стол". Чечевица, не только древним евреям, но и другим обитателям Ближнего Востока и Средиземноморского бассейна, чечевица была известна с незапамятных времён. Греки в большинстве случаев рассматривали её исключительно как корм для лошадей или на худой конец пищу самых бедных классов общества. Римляне, изначально бывшие простым и грубым земледельческим народом, отнюдь не пресгавали чечевицы. Но развращённая аристократия времён империи уже полностью отказалась от неё, вслед за греками, полагая её годной только для грубых простонародных желудков. Впрочем, из любого правила есть свои исключения. Величайший из гурманов древности Марк Апиций в своей поваренной книге, специально предназначенной для описания блюд изысканных и необычных, призванных удовлетворить присыщенную знать, находит место для нескольких довольно скромных чечевичных рецептов. Грубые франки изначально не брезговали чечевичной кашей, Греческий врач Антим, посетивший около 500 года нашей эры двор Теодориха, отмечал, что тому подавали блюдо из чечевицы, которую первоначально замачивали в воде, затем через некоторое время воду сливали, добавляли свежую, в ней варили кашу уже до готовности, приправляя её для вкуса небольшим количеством уксуса и ягодами сумаха. пара ложек оливкового масла, побегами и корнями кориандра и наконец щепоткой соли. Салическая правда упоминает наказание для воров, похитивших урожай чечевицы. Впрочем, в более поздние времена отношение к чечевице стало весьма критическим. В частности, Платин без обеняков именовал её худшим из овощей. Ему вторил Юрий Александрийский. уверявший, что это единственная субстанция, чей вкус невозможно улучшить никакими ухищрениями. Возможно, в столь негативном отношении свою роль сыграли и мнения именитых арабских медиков. Но факт остается фактом. Чечевица вплоть до конца средневековой эры оставалась пищей для бедных. Они ни единым словом не упоминают ни аристократические сочинения Тальевана и Шикара, Не парижское домоводство, представляющее собой среди прочего собрание рецептов, характерных для стола городского сословия. Нам известно, что чечевицу вслед за прочими бобовыми выращивали в поле, причём особенно славились этим районы Гризевадана на правом берегу Изира, что чечевица входила в рацион монахов Клюнийского аббатства Ромен-Матье, и что на конец крестьяне по всей вероятности заправляли ею супы или по старинке превращали в кашу, а в голодные годы чечевичную муку добавляли к хлебу. Вот, пожалуй, и все. Суповая зелень. Цикорий. Ярко-голубые крупные цветы дикого цикория и в настоящее время встречаются у дорожных обочин и в поле. По всей вероятности, Растение это, как и многие другие, родом из плодородного полумесяца. Однако реал его сумел распространиться на Европу, Малую Азию и Северную Африку. Кулинарные свойства цикория, по всей вероятности, открыли египтяне, использовавшие цикорий в качестве огородного и лекарственного растения. Под именем Интуба цикорий упоминает в своем капитулярии о поместьях Карл Великий. Надо сказать, что цикорий во Франции был любим всеми классами общества, от королей, чьи хитроумные садовники сохранили старинный римский рецепт выращивания цикория с листьями цвета слоновой кости, для чего едва проклюнувшиеся растения помещали в полутемный и сырой подвал. До провансальских крестьян – которые имели обыкновение класть зелёные листья, ошпаренные кипятком, на горячие поджаристые гренки, натёртые чесноком, и закусывать это нехитрое блюдо куском бекона или ветчины. Среди многих других растений цикорий полагался действенным афродизиаком, и в этом качестве входил составной частью в многочисленные в те времена любовные напитки. Мы же Приведем рецепт приготовления пирожков с цикорием, взятый из анонимного парижского домоводства. Итак, не менее двух или даже трех раз промойте листья цикория в горячей воде, меняя при том воду. Обваляйте таковые в муке, засим обжарьте на оливковом масле и, добавив к тому в изобилии куски сельди или же угря, Мелко нарубленный лук и талику перемолотых в порошок специй нафаршируйте полученной смесью пирожки. Пажитник. Этот незаслуженно забытый представитель обширного семейства бобовых обладает приятным запахом, схожим с ароматом свежескошенного сена, и сладковатым вкусом плодов, несколько напоминающим канадский кленовый сироп. вспомнив о том, как редкок и потому как высоко ценился сладкий вкус, отличный от мёда, конечно. В древнем и средневековом обществе, и сколь разборчивы были наши предки в том, что касалось запаха блюд, мы поймём, почему вплоть до начала нового времени он пользовался неизменной доброй славой во всех сословиях общества. Уже Гиппократ с похвалой отзывается о целительных свойствах пажитника, рекомендуя его в качестве успокаивающего средства. Диоскорид, прозванный отцом фармацевтики, жил около 65 -го года нашей эры, упоминает о мази на основе пажитника, а также о настое, который, по его мнению, способен излечивать гинекологические заболевания. Вслед за египтянами греки умели изготавливать на его основе благовония. В частности, эллинистический царь Сирии Антиох Епифан во время визита в гимнасии, куда он отправился, чтобы наблюдать состязания атлетов, вместе со своей свитой подвергся ритуальному окуриванию сухими листьями пажитника, выложенными на специально для этой цели предназначенном золотом блюде. В пищу это растение греки не использовали. но видели в нём отличный корм для быков. Репутация лекарственного растения через арабских медиков начала средневековой эры через Италию и её знаменитую салернскую школу достигла северных стран, где не менее знаменитая Хильдегарда фон Бинген советовала: "Ежели у кого желудок плохо справляется с пищей, Следуют в летнее время собрать пажитник, прокипятить плоды его в вине и часто пить этот горячий настой на тощак. Хорошим подспорьем плоды пажитника считались для истощённых и обессиленных пациентов, так как питание приятно пахнущими бобами позволяет быстро набрать вес. Во Франции пажитник был известен уже с очень ранних времён. В частности, Карл Великий в своём капитулярии упоминает его первым, первым из всех растений, которые должны обязательно высаживаться на территории аристократической виллы. Пажитник был совершенно забыт и вытеснен из огородов новомодными американскими растениями в течение XVIII-XIX веков. В настоящее время делаются попытки возвращения этой культуры, но об их успехе судить ещё рано. Для средневекового крестьянского населения интерес представляли скорее листья, которые придавали приятный привкус и запах супам. Мы же приведём крайне любопытный колдовской или медицинский рецепт того времени. Ежели у больного в горле нарыв, добуть откормленного кота Сними с него шкуру и выпотроши как следует. Возьми ежиного сала, медвежьего жира, древесных смол, шалфея, вязкого масла, жимолости, очищенного воска, смешай и разомни, и нафаршируй этим кота. И зажарь его, словно гуся, собирая воедино капающий жир. За сим жиром этим смажь больного. Мальва о том, что ярко-фиолетовые цветы, тёмно-зелёные побеги и листья мальвы обыкновенной способны не только украшать сад, но и использоваться в пищу знали уже древние. Молодые листья можно есть сырыми, превратив их в подобие салата. Зрелые листья и побеги варить как обычный овощ. К примеру, в Турции из них делают подобие голубцов, фаршируя их мясом и рисом. цветами, опять же, съедобными, украшать блюда, теми же цветами, превращёнными в порошок, подкрашивать еду и вина. А незрелые плоды вплоть до нынешнего времени служат неплохим подспорьем для охотников и пастухов, которые жуют их на ходу. В Средние века из мальвы умели сучить достаточно тонкие нити, годные для ткачества, как о том свидетельствует в своём словаре Папи Около 1050 года разводить мальвы для украшения садов рекомендует в Капитулярии о поместях Карл Великий. Мальву использовали в качестве сильного противовоспалительного средства, и надо сказать, это не забыто и в нынешние времена, но в первую очередь это была зелень для супа. Хельдегарда фон Бинген усиленно рекомендовала есть мальву именно варёной. Так как сырые листья, по её мнению, содержат в себе подобие яда, судя по всему, суп с мальвой был блюдом городских и сельских низов, так как упоминаний о нём не содержится в аристократических поваренных книгах. Коротко в качестве красителя порошок из цветов мальвы упоминает парижское домоводство, советуя с его помощью подкрашивать в более аппетитный цвет вина. Мы же для того, чтобы было хотя бы приблизительно представить, как готовили супы из мальвы, приведём соответствующий рецепт из мусульманской анонимной поваренной книги Андалузия XIII век. Автор её рекомендует: Возьми сухого мяса, размони его как следует, поджарь на вертеле над огнём, положи в горшок и залей водой. Добавь к тому размоченный нут, мелко накрошенный лук, кориандр, перец и ложку оливкового масла, и вари в котле над огнём. Когда суп будет готов, возьми листья в мальвы, отмой их, как следует от грязи и пыли, мелко нарежь, смешай с солью и слегка разомни рукой. Затем отбрось на сито и пролей водой ещё раз, чтобы не осталось пыли и грязи. Добавь в суп, провари до готовности и загусти его парой яиц и мукой. Лопух. Смелая идея съесть лопух вряд ли придёт в голову современному европейцу, хотя в старину это растение пользовалось доброй славой среди крестьянского населения и составляло неизменный атрибут любого огорода. Древним были известны и медицинские свойства лопуха. Отвары из молодых листьев полагался, да и полагается ныне отличным мочегонным средством. способным также очищать организм от шлаков и токсических веществ. Именно в подобном контексте лопух упоминается у Вергилия, Плиния старшего и Диоскорида. В Средние века в среде образованных классов лопух также воспринимался в первую очередь как лекарственное растение, могущее употребляться как самостоятельно, так и в составе сложных настоев и отваров. Своеобразный рецепт того времени сохранился в произведениях Хельдегарды фон Бинген. Для излечения кожных язв, в особенности тех, что появляются на волосистой части головы, целительница советовала размолоть в порошок цветы лопуха в купе с черепашьим панцирем, дождавшись времени, когда черепаха сбросит таковой. Смешайте их воедино, прибавляя порошок, добытый из лопуха, к порошку черепашьему. Посыпайте таковым голову в течение 15 дней, при том, что на четвертый и пятый день голову следует вымыть, используя для того мыло, сваренное на основе букового пепла, и язвы затянутся. Тогда же интерес к кулинарии и злопуха несколько возрос. Побеги и молодые листья использовались для приготовления супа. Черноватые корни, по мнению знатоков, несколько напоминающие вкусом своим артишоки со сладковатым оттенком, также не избегали внимания гурманов. Их можно было отварить и подать на стол в качестве самостоятельного блюда или же гарнира к мясу, а также превратить в начинку для пирожков. Мы не найдём рецептов подобного рода в поваренных книгах Тальевана и Шикара. Ничего не говорит о том также парижское домоводство. С начала и до конца средневековой эры блюда из лопуха представлялись пищей крестьянского населения и практически не выходили за пределы деревень. Артишок. История рассказывает, что Екатерина Медичи, большая охотница до артишоков, однажды объелась любимым блюдом до такой степени, что едва не отдала Богу душу. Впрочем, это будет уже позднее, когда закончится эпоха, о которой мы ведём речь, и в Европе появится артишок, известный нам и сейчас. Далёкий предок современного культурного растения, латинский кардус или испанский артишок, был дичком, свободно росшим по обочинам дорог. Яркие синие цветы, сидящие на аппетитного вида месистой цветоножке, И в достаточной мере защищенные от любителей гастрономии шипами угрожающего вида в палец длиной, как видно, с давних времен привлекали человека. Традиция угощаться диким артишоком в некоторых местах сохранялась еще в XVIII веке. Одну из подобных сельских трапез с удивлением наблюдал великий Гёте во время поездки на Сицилию. Мы с удивлением наблюдали, писал он, как двое серьёзного вида людей, стоя возле куста диких артишоков, вооружившись острыми ножами, срезали их верхние части. Взяв затем кончиками пальцев колючие головки, они избавляли их от верхних покровов, с аппетитом поглощая сердцевину. Путешествие в Италию. 30 апреля 1787 год. Нам также неизвестно, где и когда артишок впервые был одомашнен, но его история насчитывает, по всей видимости, не одну тысячу лет. Однако варварские нашествия и упадок сельского хозяйства после падения Рима привели к тому, что артишок на целую тысячу лет исчез из рациона европейцев. Умение выращивать и готовить артишоки сохранилось лишь в Африке. сравнительно слабо испытавшей на себе последствия великого переселения народов. Отсюда, в VIII веке, вместе с арабскими завоевателями, артишок возвращается в Андалусию. Около 1300 года проникает на Сицилию и столетием спустя появляется в материковой Италии. Во Францию это растение, по всей видимости, попало из мавританской Испании. причём в достаточно раннюю эпоху, так как высаживать артишоки советует уже в своём капитулярии Карл Великий. Постепенно культура испанского артишока распространилась во Франции повсеместно, вплоть до Леона и Дофине, особенно славившихся своими белыми артишоками, которые специально для того выращивали в подвальных помещениях. Знаменитый аграном начала нового времени Оливье де Сер отмечал что несмотря на все ухищрения, артишок по-прежнему усеян крепкими и острыми колючками. В средние века и в эпоху Возрождения артишок считался, как неудивительно для нас это может показаться, фруктом и подавался на стол в качестве такового. Описывая шутовские пиршества Горгонтюа и Пантагрюэля, знаменитый насмешник в корабле не забывает упомянуть персики в корзинке, артишоки пирожные слоёные, пирожные воздушные, пончики. В это же время испанские артишоки доберутся до Англии, где останутся чисто декоративным растением, в то время как их культурная разновидность будет высоко ценима на столах аристократии. Спаржа. Откуда пришла к нам спаржа, с точностью не установлено. обращают внимание, что для этого растения насчитывается не менее 150 разновидностей, вольготно разросшихся на всей территории Европы, Азии и Африки. Однако интересующий нас подвид Asparagus officinalis по всей вероятности появился в Южной Европе и на полуострове Крым, облюбовав себе влажные поймы рек и морские пляжи, откуда Не без помощи человека распространился по всему миру. Варварские вторжения первых веков нашей эры привели к тому, что культура спаржи была во многом забыта и появилась вновь благодаря стараниям арабов, распространивших её первоначально в эмиратах Мавританской Испании. Отсюда около 1300 года она проникает во Францию. Документы того времени скупо упоминают спаржевые посадки вокруг Парижа, а также прославленную спаржу из Аржентея и чуть более скромную и дешёвую из Безона и Эпине. В любом случае, по всей видимости, спаржа оставалась в те времена пищей крестьянского населения, так как ни одна из сохранившихся поваренных книг 14-15 веков не упоминает о ней ни единым словом. Лишь в эпоху Возрождения спаржа попадёт на господские столы и станет тем, чем мы знаем её сейчас, праздничным блюдом настолько полюбившимся европейцам, что первые колонисты взяли его с собой в Северную Америку, где спаржа благополучно прижилась и стала неотъемлемой частью местной кухни. Руккола. Руккола рано появляется в средневековых садах, Высаживать её в поместьях рекомендует уже Карл Великий в своём знаменитом Капитулярии. Однако, поминуя о том, что римские авторы считали её сильно возбуждающим средством, и кроме того, арабский врач и исследователь Аль-Казвини в XIII веке также рекомендовал семена рукколы с мёдом в качестве афродизиака, её строго-настрого запрещалось разводить в монастырских огородах. По всей видимости, ко времени позднего средневековья высшие классы и даже просто состоятельные люди потеряли интерес к рукколе, не упоминающейся ни в одной из французских поваренных книг этого времени. Зато, по утверждениям Альберта Великого, она часто росла в огородах светских лиц, откуда с неизменностью отправлялась на стол в качестве острого гарнира к мясу или рыбе, а порой и самостоятельного постного блюда. Горьковатый вкус рукколы также делал аппетитнее густые крестьянские супы. Мы же за неимением лучшего приведём анонимный английский рецепт яичного блюда с рукколой. Итак, возьми пучок рукколы, опусти не надолго в кипяток, затем мелко нарежь таковую и слегка поджарь на противне на горячих углях с маслом и уксусом. Добавь к тому имбиря, Гвоздики сахара и несколько ягод смородины, какаое также следует предварительно обдать кипятком. Укрась своё кушание четвертинками круто сваренных яиц и подавай на стол на ломтях поджаренного хлеба. Зелень для паре. Листвиная свёкла. Культура корнеплодов, столь развитая в эпоху древнего мира, практически пришла в упадок во времена средневековья. Как мы с вами помним, съедобные корни подвергались остракизму как слишком простонародная пища. Кроме того, уходящие вглубь земли корнеплоды наверняка соприкасались с царством сатаны. Посему привычная нам свёкла была практически оставлена в угоду её близкому родичу лиственной свёкле. или мангольду, близкому родственнику красного и сахарного корнеплодов. У мангольда съедобны не только листья, но и корень, из которого можно с помощью кипячения добыть небольшое количество сахара. Кроме того, высушенный и перемолотый в муку толстый корень мангольда может быть превращён в достаточно тяжёлый и грубый хлеб. Впрочем, эту возможность, хорошо известную мусульманским народам, средневековые французы не использовали и, скорее всего, также не знали о возможности выделения из него дорогого сахара, закупавшегося по головокружительным ценам за границей. В Средние века мангольд буквально не сходил со стола всех трёх сословий, будучи основой важнейшего из средневековых овощных блюд зелёного пюре. Увлечение это дошло до такой степени, что растение в народе получило второе наименование поре, по всей видимости, восходящее именно к этому блюду. Монгольд обладает приятной кислинкой и сходен на вкус со щавелем или же шпинатом, как известно, очень высоко ценившимся в средневековую эпоху. Монгольд упоминается в капитулярии о поместьях дважды. Говоря о, собственно, Монгольдии, «блета» и «головчатой мари» «блида». Два растения эти относятся к разным семействам, но внешне сходны между собой, и в Средневековье их часто путали, вплоть до того, что «бет» и «блетт» превратились едва ли не в синонимы, поэтому, скажем в двух словах, и о «головчатой мари». Родина этого растения с точностью неизвестна, однако остатки его находятся уже в пещерах неолитического времени. В отличие от мангольда, листья мари практически безвкусны, и потому Ибн аль-Авам, специалист по сельскому хозяйству родом из Севильского эмирата, XII век, рекомендует использовать в пищу марь, смешав с оливковым маслом, уксусом или же рассолом. В противном случае она вредно действует на желудок. Около XIII века культура мангольда постепенно придёт в упадок, вытесненная арабским шпинатом. Крочем ещё в 15 веке он будет высаживаться в крестьянских и городских огородах, о чём к примеру упоминает парижское домоводство. В новое время он окончательно превратится в пищу для беднейших слоёв населения и будет выращиваться в крестьянских огородах вплоть до 17-18 веков. В конечном итоге вместе с европейскими поселенцами, оказавшись в Америке, причём образованные слои населения будут относиться к подобной пище с явным неодобрением. Однако всё это в будущем, а в средневековье лиственную свёклу запекали в пироги, омлеты, варили в мясном бульоне, а молодые листья и побеги могли есть также сырыми. Однако мы приведём характерный рецепт зелёного порея, без которого средневековый стол был бы просто немыслим. Парижское домоводство советует: опустите листья мангольда на несколько минут в кипяток, откиньте на деревянную доску и, дав остыть, слегка отожмите руками. Разомните в ступке и отварите в говяжьем бульоне. Поджарьте кусочки сала и украсьте ими поре. Водяной кресс. Водяной кресс ярко-зелёное растение с крошечными белыми цветами. Весьма неприхотливое, легко переносящее холода и сравнительную бедность почвы. Родом из Европы, уже в ранние времена этот обитатель ручьёв и неглубоких речек распространился на Азию вплоть до Китая, где стал обязательным ингредиентом пекинской кухни. Судя по всему, растение это было прекрасно известно уже германцам, так как старофранцузское слово creuse или староанглийское cress без сомнения, имеет германское происхождение. Известная целительница XII века Хельдегарда фон Бинген рекомендовала тёплый кресс, приготовленный на пару, страдающим лихорадкой, причём особенно настаивала, чтобы съев собственно растение, больной обязательно выпила отвар, так как сила кресса идёт из воды, и в воду же уходит в процессе приготовления. Известная в средневековье салернская медицинская школа, да небес превозносят целебные свойства кресса, рекомендовала натирать им голову тем, кто желал остановить облысение, прикладывать тряпочку, смоченную свежевыжатым соком к больным зубам, и наконец, залечивать кожные недуги с помощью сока того же кресса, смешанного с мёдом. В средневековой Франции водяной кресс обязательно присутствовал в огородах как аристократов, так и крестьян. Ели его сырым, отварным или даже поджаренным. Блюда из него упоминает парижское домоводство. Королевский повар Тирель в свою очередь советует: "Паре из кресса. Возьмите вместе с крессом пригоршню стеблей мангольда. Всё это вместе обдайте кипятком, Мелко нарежьте и жарьте на оливковом масле. Затем добавьте к тому миндального молочка. В мясоед можете использовать вместо того мясной бульон, коровье масло или же сыр. Хорош также кресс, посыпанный солью. Также его можно есть сырым, не добавляя ничего иного. Кресс-салат. Сходный с водяным крессом кресс-салат в средние века пользовался, говоря современным слогом, бешенной популярностью. У кресс-салата довольно резкий и острый вкус, который, как известно, весьма импонировал средневековым французам. Запах у кресс-салата ещё более резкий, чем у родственного ему водяного кресса, за что у русского народа это растение получило нелицеприятное имя клоповник. Однако при обработке запах исчезает. А яркая зелёная поре из кресс-салата и в дворцах аристократов, и в хижинах бедняков было почти неизменным постным блюдом, в особенности весной, когда иной зелени достать было затруднительно. В средневековье кресс-салат был известен уже с самых ранних времён. Высаживать его в огородах рекомендует Капитулярий о поместьях, традиционно приписывающийся Карлу Великому. Надо сказать, что в качестве закуски кресс-салат отлично возбуждает аппетит и может служить хорошим средством против цинги, так как очень богат витамином С. Впрочем, Хельдегарда фон Бинген относилась к этому растению несколько прохладно, замечая, что используемый в пищу он не приносит особой пользы, но и особого вреда от него не бывает. Несмотря на столь осторожное врачебное мнение, сухой и жаркий кресс-салат не сходил с прилавков рыночных торговцев и лотков уличных разносчиков. Особенно высоко ценился кресс из Каи, что в Нормандии, нахваливая свой товар, разносчики уверяли, что из него можно приготовить 100 видов закусок. Но мы ограничимся лишь одним. Парэ из кресса, найденным среди множества рецептов парижского домоводства. Итак, парэ из кресса. Возьмите вместе с крессом пригоршню стеблей мангольда. Всё это вместе обдайте кипятком, мелко нарежьте и жарьте на оливковом масле. Затем сварите в миндальном молочке. В мясоед можете пожарить его на сале. или же на коровьем масле. Затем разведите мясным бульоном или смешайте с сыром, не подвергая слишком большому нагреву, дабы крес ваш не стал слишком тёмным. Можете также добавить к тому петрушку, но в этом случае обдавать его кипятком не следует. Лебеда Совершенно забытая в наше время светло-зелёная или даже светло-коричневая садовая лебеда ещё в недавнем прошлом высоко ценилась и в огромном количестве высаживалась в крестьянских огородах. Горьковатый хлеб с лебедой, пусть достаточно тяжёлый для желудка и не слишком приятный на вкус, вплоть до начала 20 века был прекрасно знаком российским крестьянам. в качестве безотказного средства, к которому можно было прибегнуть в неурожайный год, чтобы хоть как-то дотянуть до нового возревания зерна. Французские крестьяне со своей стороны уважительно именовали это растение доброй дамой. Вкус лебеды, кисловатый и резкий, весьма импонировал средневековым французам, питавшим, как мы помним, слабость ко всему Что могло придать пикантность и необычность каждодневной пище? Кроме собственно кулинарных свойств, лебеду считали хорошим общеукрепляющим средством. Антим, придворный лекарь аздготского короля Теодориха Великого, родом византиец, в своём знаменитом трактате Размышления касательно пищи, De observatione ciborum, рекомендует лебеду как больным, так и здоровым. высаживать её на огородах советуют в своём капитулярии Карл Великий. Исключительно высоко лебеду ценили арабы, присвоившие ей почётное имя королевы овощей. Точнее, короля, так как лебеда по-арабски мужского рода. Завоевав Испанию, арабы привезли с собой культуру лебеды, которая затем вместе с волнами крестовых походов широко распространилась по всей Европе. Арабский врач XIII века Аль-Самарканди усиленно советует употреблять в пищу золотой овощ, как именуется лебеда по-арабски, из-за светло-золотистого цвета семян, а также изготавливать на его основе сильное рвотное средство, которое можно в частности использовать в качестве противоядия. Хильдегарда фон Бинген со своей стороны рекомендовала использовать против золотухи смесь лебеды и сопа и лука-порея. Однако для большинства рядовых французов лебеда была в первую очередь огородным растением, которое можно было использовать в пищу в качестве ингредиента зеленого паре. В последние века средневековой эры в этом качестве лебеду вытеснит шпинат, Однако, по сравнению со своим новоявленным соперником, лебеда имела очень серьезное преимущество. Она способна разнообразить с собой стол с весны до осени, в то время как шпинат доступен лишь в течение нескольких месяцев в году. Парижское домоводство рекомендует высаживать лебеду вместе с мангольдом и бурачником и также по необходимости отрезать чуть выше корня, чтобы оставшаяся в земле часть – продолжала давать новые побеги. Аристократические поваренные книги последних веков средневековья ни словом не упоминают о лебеде, что, по-видимому, доказывает её постепенное вытеснение с аристократических столов, которые она украшала во времена каролингов, к положению скромного крестьянского или городского овоща. Одним из крайне редких рецептов, где она упоминается, служит блюдо из шпината с лебедой, описанное во франко-итальянской кухонной книге Liber de cucina. Обдай кипятком шпинат с лебедой, хорошенько помой и дай стечь в воде. Засем поджарь с оливковым маслом и луком. Выложи в миску, посыпь солью и специями и подавай на стол. Мари Стрельчатые треугольные листья мари цельнолистной кажутся покрытыми мягким пушком или мучнистым белым налетом. Совершенно забытое ныне, это растение в свое время присутствовало едва ли не в каждом крестьянском огороде. Знатоки старинной кухни уверяют, что листья и молодые побеги мари по вкусу напоминают шпинат или молодую зелено-стручковую фасоль. Правда, вкус мари отличается оттуда. острой кислинкой, столь импонировавшей средневековым пристрастиям. Треугольные листья формой своей, как видно, в глазах древних греков напоминали перепончатые гусиные лапки, так как научное название этого растения кинауподиум в переводе с греческого языка значит именно это. Французы называют мар лебедой доброго Генриха, от французского a Rochepont Henry Точное происхождение этого названия не ясно. Порой ссылаются на то, что таким образом в средние века называли растения полезные для простого человека. Кто-то полагает, что в отличие от «доброго», то есть одомашненного, садового, существовал и злой Генрих, сорная трава, дичок, норовивший вытеснить с грядок своего культурного собрата. англейский словарьи согласны с тем, что у французов марь именуется растением доброго короля Генриха, полагают, что на древнее название наложились воспоминания о более чем колоритном монархе Генрихе VIII. Те же англичане зовут это растение спаржей для бедных, линккольнширским шпинатом или же гусиными лапками, добавляя к последнему названию определение многолетний. В Средние века марь не без оснований полагалась отличным лекарством против цинги и столь же неизменным ингредиентом крестьянских супов или ярко-зелёного поре с травами и овощами. В последние века средневековой эры скромная и неприхотливая марь была полностью вытеснена заморским шпинатом, и уже во времена Возрождения прочно забыта вплоть до того, что ботаники нового времени Трагус 1553 год, Лобель 1570 год и Камерарий 1568 год. Говорят о ней единственно как о сорном растении, не подозревая о ее кулинарных свойствах. Рецепты приготовления паре из мари, существовавшие исключительно в деревнях, до нашего времени, к сожалению, не дошли. Корни Морковь. Короткие и толстые ростки дикой моркови с характерными листьинными зонтиками и крошечными белыми или розоватыми цветами и в настоящее время встречаются по всей Западной Европе. Этот привычный нам с детства овощ хранит немало загадок. В частности, не в полной мере прояснено, где его родина и кто и в какое время превратил дикую белую морковь в привычный нам сочный оранжевый корнеплод. Скорее всего, культурная морковь явилась результатом некой мутации, которую в достаточно раннее время человек сумел распознать и начать эксплуатировать с пользой для себя. Строго говоря, селекция моркови продолжается до сих пор. Практически все существующие в нынешнее время разновидности представляют собой гибриды, разной степени сложности. Карл Великий в своем капитулярии рекомендует высаживать морковь «карвитас» на территории господских поместий. Но, как мы уже не раз говорили, аристократия раннего Средневековья не позволяла себе особой разборчивости в еде. Да и сам выбор блюд был не так уж велик по сравнению с прежними временами, так что перебирать не приходилось. В 11 веке знаменитая врачевательница Хельдегарда фон Бинген относится к искомому корнеплоду уже с заметной прохладой, замечая, что морковь по природе своей холодна и подкрепляет собой человеческие силы, её нельзя назвать ни слишком полезной, ни слишком вредной для здоровья, ибо таковая насыщает человеческий желудок Однако же окультуривание и улучшение моркови продолжалось на территории мусульманских стран. Известно, что в Иране и Восточной Аравии эта культура активно выращивалась в 10 веке, а в следующем затем столетии ей удалось проникнуть в Сирию. Знаменитый в те времена агроном и огородник Аль-Авам, 12 век, Согласно некоему сирийскому исследованию IV века нашей эры, сельское хозяйство в Набатее в собственной книге о сельском хозяйстве утверждает, что палестинские огородники уже в VI веке до нашей эры знали две разновидности моркови, одна из которых жёлтого, другая же красного цвета, при том, что красная ниже и приятнее на вкус и более сочна, чем жёлтая. Эти древние палестинцы, по его же словам, ели морковь с уксусом, рассолом, другими овощами и зёрнами наподобие салата. И наконец, добавляли её к пшеничной, рисовой или просяной муке, выпекая из полученной смеси морковный хлеб. Предположительно, в эти же времена вместе с торговыми караванами через Афганистан и Иран, морковь в 13 веке достигает Китая. И четырьмя столетиями позднее появляется в Японии. Тот же Аль-Авам упоминает, что красная морковь в его время уже выращивалась в Испании. Вполне вероятно будет предположить, что на Перенинский полуостров её принесли с собой арабские завоеватели в 10 веке. В свою очередь, позаимствовал красную разновидность у афганцев. И здесь её улучшение и аккультуривание продолжалось В течение трёх следующих столетий из афганского центра морковь в это же время попадает в прочие страны Западной Европы, а также на восток, в Румынию и вслед за тем на славянскую территорию. В конце XIII века Пьетро де Крещенцис с похвалой отзывается об некоем корне красного цвета, который ахабками продавали на итальянских базарах. чтобы затем приготовить из него нежное пюре ярко-алого цвета. Впрочем, в настоящее время скептики замечают, что в этом случае речь вполне могла идти о свёкле. Однако во Франции морковь популярности не получила. Практически забытая высшими классами, она была и вплоть до конца средневековой эры оставалась пищей третьего сословия. Мы не найдём ни единого упоминания о ней в аристократических поваренных книгах. Удивляться этому не приходится. Мало того, что средневековый корнеплод был ещё слишком жёсток и не очень вкусен, культура корнеплодов, как мы помним, в средние века пришла в упадок. Растущие в земле корни предполагались граничащими с царством сатаны и потому уже относились к низшему ярусу мироздания. будучи годной в пищу лишь грубым представителям городского или крестьянского сословий, а то и на корм животным. Морковь станет популярной уже позднее, во времена возрождения, когда постоянные усилия огородников придадут ей тот вид, который мы знаем сейчас. В конце 15 века Платина в своей философской поваренной книге о наслаждении честным и здоровым утверждает, что нет ничего приятнее на вкус, чем морковь, орошенная винным суслом со специями и затем испеченная в золе. Забавно, что, поучая свою молодую супругу, как правильно следует готовить морковь, анонимный автор парижского домоводства считает нужным пояснить, что речь идет о красных корнях, каковые на крытом рынке продают корзинами по цене в один блан за корзину. И следом затем приводит рецепт моркови в меду. Приведём его и мы. Итак, около дня всех святых возьмите столько моркови, сколь вы сочтёте нужным. Помойте и порежьте её на куски. Слегка отварите, затем поместите в холодную воду, чтобы морковь таковым образом размягчилась и набухла. Затем положите морковь в чистую проточную воду, взятую из сены. или из источника, и оставьте на 10-12 дней. Затем положите в подслащенную воду и кипятите столько времени, сколь то достаточно, чтобы прочесть мизереры, или же пока она не будет в достаточной мере податливой, но не слишком мягкой. Добавьте к тому шестую часть меда, или же столько меда, чтобы покрыть морковь целиком. Мед же этот следует ранее процедить и прокипятить, постоянно снимая пену. Мёд этот оставьте потом, добы он остыл. К остывшему мёду добавьте морковь и оставьте её в мёду в течение 2-3 дней. Затем выньте из мёда и дайте таковому стечь, и добавьте вновь мёда столько, сколько морковь сможет в себя впитать, и вместе с таковым мёдом вскипятите её, снимая пену. Затем каждый кусочек моркови на фаршируйте головкой гвоздики с одной стороны и толикой имбиря с другой и вновь погрузите в мёд, когда таковой остынет до теплоты. Помешивайте мёд 2-3 раза в день. 3 дня спустя винте и дайте мёду стечь. Если ли такового будет недостаточно, добавьте свежего и вскипятите, снимая пену, и вновь, дав остыть, Добавьте к нему морковь и таковым образом поступайте каждую неделю в течение месяца. Затем же поместите её в глиняный горшок или иной сосуд из того же материала, помешивая еженедельно. Репа. О происхождении дикой репы известно едва ли не меньше, чем о моркови. Так или иначе известно, что с этим корнеплодом, чьи листья с горьковатым, схожим с горчицей вкусом, также гонятся в пищу. Наши предки были знакомы уже в неолитическое время. Первыми из культурных народов репу оценили по достоинству германцы и кельты. Откуда к началу нашей эры новомодный овощ попал на территорию греко-римской цивилизации, сразу снискав там немалую популярность. В западную Европу итальянская, заметно улучшенная и окультуренная разновидность репы пришла вместе с римскими поселенцами, распространившись на территории современных Франции и Англии. На эту более раннюю волну распространения наложились результаты работы мусульманских огородников, добросовестно изложенные аль-Авамом в его книге о сельском хозяйстве. Этот агроном времён высокого средневековья уже различает между собой длинную римскую и круглую испанскую разновидности репы. Мусульмане полагали репу сильным афродизиаком. Французы на её основе разработали действенное лекарство от гриппа. Две столовые ложки тёртой репы смешивали с мёдом в равном количестве и, подождав, пока мёд впитается полностью, угощались этим лечебным блюдом. Однако в средневековой Франции этот корнеплод, который путали иногда с капустой кольраби, вслед за прочими корнеплодами В скором времени превратился в скромную пищу сельских и городских низов. Репа вернётся на аристократический стол не ранее конца 17 века, когда герцог Орлианский, известный своими эксцентрическими выходками, устроит на её основе целый пир и угостит многочисленными блюдами из репы своих соновных гостей. Плоть до того репа и блюда из неё для жителей города и села занимали ту же нишу, которая сейчас безоговорочно принадлежит картофелю. Однако любовь к репе была столь велика, что даже этот новомодный американский корнеплод смог лишь потеснить её прочь, но не заставить исчезнуть окончательно. Безымянный автор парижского домоводства советует подавать репу в качестве закуски перед началом основного обеда. Он же оставил после себя любопытный рецепт пирога с репой, который мы сейчас и приведём. Жози Марти Дюфо, посвятившая одну из своих работ анализу домоводства, полагает, что приведённый рецепт можно трактовать равно как относящийся к длинной репе, так и к пастернаку. Рецепт. Из таковых две или три пары обдайте кипятком. Затем же их следует запанировать в муке и обжарить на растительном масле. Вслед за чем их следует употребить для начинки пирогов. какою добавить также куски сельди, слегка пресоленной сверху, или же куски угря. Следует запомнить, что пирогам следует быть высокими и начинки весьма обильной. Пастернак. Строго говоря, пастернак следует отнести к забытым корнеплодам, так как в течение последних столетий он совершенно исчез со столов как образованного класса, так и населения французской деревни. И лишь постепенно усилиями шеф-поваров дорогих ресторанов вновь завоёвывает себе признание. Самое интересное, что забвение это коснулось исключительно Франции, так как в других странах пастернак был и остаётся неизменной частью национальной кухни. Впрочем, не будем забегать вперёд. Родина этого крепкого невысокого растения с толстым корнем по вкусу напоминающим репу, была, по всей видимости, Северная Европа, откуда пастернак не применул распространиться вширь, добравшись до Сибири и предгория Кавказа, где также нашел для себя благодарных едоков. Древний корнеплод отличается удивительной живучестью. Он способен стойко сопротивляться морозам и приживаться на бедных почвах Севера. В средние века Пастернак пользовался доброй славой у всех сословий. Высаживать «постейна касатива» на грядках аристократических вилл рекомендует уже Карл Великий, а анонимный автор парижского домоводства отводит этому корнеплоду в своем сочинении ни много ни мало целую главу. Нормандский дворянин Сир Жиль де Губервиль, питая особую слабость к Пастернаку, приказывал во множестве выращивать его на своих обширных огородах, располагавшихся на Сербурском полуострове. Пастернак вызабили и рос в монастырских огородах. Он же был привычной пищей для небогатых жителей деревни и города. Кроме собственно кулинарных средневековья приписывало пастернаку также целебные свойства. Так его семена полагались действенным средством против почечных колик. уже в новое время знаток ботаники и сельского хозяйства Оливье де Сэр отвёл ему почётное место в своих огородах. Жан-Батист де Лакантини, французский агроном конца 17 века, не преминул описать этот корнеплод в своём сочинении Королевский огород, специально оговаривая, что пастернак следует отличать от сходной с ним моркови. Во времена Великой французской революции Фабер де Эглатин, создатель революционного календаря, отвёл для пастернака почётную дату, своего рода праздник, должный вытеснить из сознания народа привычные религиозные даты. Праздник святого пастернака, да-да, отмечался 9-го Вандемьера, вскоре после начала революционного нового года. Надо сказать, что вплоть до появления в Европе американской тыквы, знакомой нам сегодня, Материалом для изготовления хэллоуинских зубастых светильников служили именно корни пастернака, точнее их вздутая верхняя часть, старательно выскобленная изнутри. Известно, что пастернак готовили так же, как и морковь, в частности, кипятили в воде или на пару и ели со свежим сливочным маслом. Однако мы приведём несколько более аристократический рецепт пирога с пастернаком. записанный в начале 17 века, но не менее любопытный. Итак, возьми свежего пастернака, хорошо его промой, свари затем до готовности. Возьми две-три головки лука, мелко их порежь и поджарь на масле. Добавь к тому порезанный и подсоленный лимон, немного мускатного ореха, перца и мелко нарубленной мяты. Всем этим начини пирог и обильно смажь его маслом. Забытые корнеплоды. Сахарный корень. Русское имя этого незаслуженно забытого огородного растения сахарный корень является дословным переводом немецкого Zuckerwurzel. В науке прижилось также французское его наименование chervie. Латинское наименование сахарного корня Cissus cesarium восходит к кельtskому Ciss. То есть, вода. Водяной корень сочный и очень сладкий, напоминающий своим вкусом наилучшую морковь, как видно, был издревле знаком северным народам. По всей вероятности, его умели выращивать также персы и, возможно, греки. В Рим он попал из Германии и Галлии. Известно, что в древности сахарный корень варили в вине с мёдом. В средневековой Франции Культура сахарного корня, сизели или силам, рекомендованная Карлом Великим в его Капитулярии, распространялась очень постепенно, чтобы достичь своего апогея в XVI веке. В Средние века особенно ценилось то, что это неприхотливое растение можно собирать год напролёт, при том, что зимний шерви не уступает летнему сочностью и приятным сладковатым вкусом. Всем хорош был бы древний сахарный корень, если бы не слишком маленькие размеры и сравнительная сложность в том, чтобы вынуть из земли, промыть и обработать кучку волокнистых сплетённых корешков. Кроме того, старинные овощи активно теснили прочь из огорода новомодные колониальные культуры: кукуруза, картофель, томат. Кто знает, может быть, недостатки древнего шарви Можно было бы преодолеть с помощью терпеливого отбора и новых достижений в области селекции, но так или иначе этого не произошло. Сахарный корень успел вернуться в дикое состояние. Сейчас отдельные энтузиасты пытаются воскресить эту старинную культуру, но об успехе говорить ещё рано. Мы же приведём средневековый английский рецепт приготовления сахарного корня. Итак, Возьми сахарного корня, пастернака и яблок. Провари их вместе недолгое время. Сделай кляр из муки с яйцами, добавь к нему пива, шафрана и соли. Обваляй всё в кляре и поджарь на оливковом масле или сале. Залей миндальным молочком и подавай на стол. Средневековые французы же предпочитали варить сахарный корень в воде и подавать на стол с мясным бульоном. или свежим коровьим маслом. Рябчатый колокольчик. Рябчатый колокольчик в научных источниках известен также под своим немецким именем Рапунцель. Героине известной сказки братьев Гримм, получившей своё второе рождение в нашумевшем мультфильме студии Диснея, была названа именно в честь этого огородного растения. Предположительно, имя Рапунцель восходит к латинскому рапа корень. Впрочем, Французский ботаник Андре Жорж Адрикур толковал его как малый ревень. Но в самом деле колокольчик Рапунцель очень красив. Грациозный стебель со множеством длинных и тонких листочков летом в буквальном смысле обвешивается гирляндами сиреневых или нежно-голубых колокольчиков. Однако огородника скорее привлекает не вся эта красота. Хотя остро пахнущие и горьковатые на вкус листья отлично подходят для салатов, Но в первую очередь толстый беловатый корень, видом своим напоминающий репу. Именно ради него это растение разводили в течение многих веков. Нам неизвестно в точности, насколько репчатый колокольчик был распространён во Франции в эпоху раннего средневековья. Однако в 15 веке герцог Кренэй Анжуйский также любил угощаться корнем Рапунцели во время обедов на природе, во время охоты или прогулки. Упоминал он также о нём В своём известном сочинении Любовь пастуха и пастушки, где неизменными ингредиентами обеда объявляются орехи и соль, диких яблок россыпь, Рапунцель и грибы и травы к столу. Рабле в своём романе также упоминает сто разновидностей закусок с Рапунцелью. Впрочем, в средневековую эпоху репчатый колокольчик использовали также в качестве лекарственного растения. В самом деле, Он обладает сильными антисептическими и противовоспалительными свойствами. Репчатый колокольчик продолжал использоваться в качестве огородного растения в XVI веке. В частности, в этом качестве о нём говорит Ираним Трагус, 1522 год, а также Петрус Пина и Матиас Лабель, 1540 год. Одно из последних упоминаний Рапунцели принадлежит Пиру Кастельветра. В 1614 году подтверждающего, что в его время итальянцы и французы продолжали угощаться блюдами из корня и листьев рапунцели. В частности, по его словам, итальянцам импонировало блюдо из рапунцели, отваренное в мясном бульоне с тёртым сыром и перцем. Однако уже в конце XIX века, проиграв соревнование за морским картофелем, Репчатый колокольчик был окончательно вытеснен из аристократических и крестьянских огородов и оказался прочно забыт. В настоящее время любители средневековья предпринимают усилия к тому, чтобы восстановить древнюю культуру, однако приведёт ли это к каким-либо результатам или нет, покажет время. Смирнее. Считается, что латинское наименование этого растения Smirnium Связанна с восточной мирой, которую этот корнеплод действительно напоминает вкусом и запахом. Французское имя Масеро, как предполагается, является отголоском имени страны Македония, откуда к романским народам пришёл этот забытый ныне овощ. Олисарум в буквальном переводе с латинского языка чёрный овощ, по цвету крепких тяжёлых плодов. Древняя смирня съедобна целиком. Корень можно использовать в пищу сырым или варёным, листьями угоститься как шпинатом, желтоватыми цветами украсить салаты или мясные блюда и наконец остро пахнущие семена пустить в дело в качестве специи. Высаживать в огородах смирню рекомендовал Карл Великий, и в течение всего средневекового времени растение это высоко ценилась в качестве гарнира к мясным блюдам или ингредиента для супа. Смирняе с самого своего появления соперничало с сельдереем, будучи сходной с ним по употреблению и даже несколько по вкусу. Это соперничество для старинного корнеплода оказалось роковым. Сельдерей рос быстрее, легче поддавался отбору и в конечном итоге совершенно вытеснил врага с кулинарного Олимпа. Уже в XVI веке культура смирнея была прочно забыта, и старинное растение вернулось к дикому состоянию, в котором остаётся и сейчас, в изобилии встречаясь на тёплой и влажной земле среди земномоorskского региона. Клубня. Хрен. Латинское слово radix обозначает просто корень. Raifort Современное французское обозначение для корня хрена дословно переводится как терпкий или, если угодно, горький корень. По другому толкованию имя это восходит к кользаскому слову, которое следует понимать как морской корень, потому что в средние века, и вот этот момент действительно соответствует реальности, корень хрена моряки брали с собой в долгое плавание. на собственном опыте убедившись в том, что он является отличным средством против ЦНГИ. Хельдегарда Бингенская усиленно рекомендовала хрен пациентам, страдающим от истощения и дистрофии, полагая, что он позволит им быстро набрать недостающий вес. Сколь мы можем о том судить, хрен был по большей части пищей третьего сословия. Мы не найдём упоминаний о нём в аристократических поваренных книгах. Наряду с зимним чёрным редисом и репчатым колокольчиком хрен, по всей видимости, постепенно стал завоёвывать аристократический стол в 15 веке, становясь ингредиентом для салатов. Позднее в Англии, в начале 16 века, он станет неотъемлемым элементом так называемого соуса с хреном, который был и остаётся одним из любимейших блюд английской нации. Что касается Франции, и единственное упоминание о нём сохраняет анонимное парижское домоводство, где в качестве одной из закусок перед началом обеда неизвестный автор советует: купленный у зеленщика корень хрена, вычищенный и мелко накрошенный, каковой следует залить уксусом. Лук. Латинское наименование лука, сера, вполне вероятно восходит к кельтскому сер. Голова Ассоциация вполне понятна, так как луковица имеет характерную округлую форму. Согласно исламской легенде, сатана, благополучно сумев склонить первых людей к грехопадению, был выброшен вон из рая и оставил обеими ногами глубокие следы. Из следа правой ноги родился лук, из следа левой чеснок. Впрочем, дьявольский клубень, отличающийся столь резким запахом, что вызывает слёзы на глазах у храбреца, вызвавшегося снять с него коричневую шелуху или тем более порезать на куски, был известен и любим с незапамятных времён. Лук служил предком современных французов эдаким метеорологическим овощем. Считалось, что следующая зима будет тем суровей, чем больше на луке нарастёт слоёв шелухи. В согласии со средневековыми поверьями, пучок луковиц, прикрепленный к дверному косяку, отпугивал чуму, подвешенный на входе в ту или иную комнату, защищал от злых духов и прочих напастей. В средневековой, да и современной Франции, лук вслед за сливочным маслом характерен для северной ее части, в то время как роль острой приправы к основному блюду в южных частях страны играет чеснок. Исключением служит небольшой район вокруг Ниццы. В прочих же областях Юга из всего многообразия луковых сортов поворад дают предпочтение порею, который подрумянивают на сковородке, желая придать своему блюду своеобразный острый вкус. Север же немыслим без лукового супа и лукового пирога, которые и в настоящее время являются неотъемлемой составляющей национальной кухни. Уже Карл Великий в своём капитуляре советует Обязательно высаживать на грядках луковицы унён. Средневековье отлично разбиралось в разновидностях лука: вытянутых, круглых, сладковатых, горьких, которые можно было мариновать в уксусе, подавать на стол с солью и перцем или попросту есть сырыми, не забывая вслед за собственным клубнем отправить в тарелку и сочные зелёные ростки. Хельдегарда Бингенская рекомендовала есть лук обязательно варёным. Ибо сыреный сырым он опасен и даже ядовит, не менее, чем сок иных вредных растений. Варёный же он весьма хорош для еды, ибо огонь разрушает всё, что в нём содержится вредного. Он же, будучи варёным, полезен для тех, кто страдает глазными болезнями, лихорадкой или же подагрой. Однако, если кто мучается животом, он будет вызывать боли, равно сырым так и варёным, ибо преисполнен влаги. Лук служил излюбленной пищей крестьянства, особенно ценный за то, что луковицы хорошо сохраняются, и уже потому использовать их в пищу можно круглый год. Более утончённые горожане, насмехаясь над неотёсанностью и грубостью сельских жителей, имели обыкновение заявлять, что от крестьян за милю разит прогорклым салом и луком. Прочим как бы не изощрялись в насмешках образованные классы, Они даже не думали отказывать себе в том, чтобы отведать излюбленный соус на луковой основе – саприке, неизменно подававшийся к водяной птице или кролику. Приведем его рецепт в соответствии с парижским домоводством. Поджарьте лук на сале, за сим измельчите его и сварите на поддоне, куда стекает сок из жарящегося говяжьего мяса с таковым соком. Когда таковой вскипит, Добавьте к нему верджуса или же уксуса. Точнее говоря, равное количество верджуса и вина и к тому талику уксуса, а также специй и вылейте на металлическое блюдо на какаое положите затем короля. Парей. Между Кавказским хребтом на западе и Гималаями на востоке протянулся пояс сухих степей и полупустынь, откуда пришёл к нам зелёный лук парей. Он, конечно, относится к тому же семейству, что и привычный нам лук, и достаточно к нему близок. Только зелёные ростки парея толще и расплющены едва ли не до толщины бумажного листа, и начинают они свой рост с середины высокого и толстого беловатого стебля. Вместе с римскими колонистами парей распространился по Европе вплоть до Англии. где в 1354 году для королевского огорода однажды было приказано доставить 12 фунтов семян парея, около 5 килограммов, чтобы засеять ими чуть менее чем полгектара плодородной земли и снятым с нее урожаем кормить целую армию королевских гостей и слуг. Сколь мы можем о том судить, средние века знали по крайней мере 4 разновидности лука. Это лук репчатый, парей, лук-шалот и лук. Сковорода, упоминания о которых в изобилии встречаются в рецептах поваренных книг. Как было уже сказано, простонародный лук варили или жарили, а парей был, можно сказать, аристократом среди всех разновидностей лука. Без него немыслимо было белое паре, важнейшее из средневековых овощных блюд. Кстати говоря, это практически единственное блюдо не требующая для своего приготовления ни специй, ни даже ароматных трав. Полагается, что само слово парей исторически восходит к имени Парея, особенно славился им город Арас. Пареем, доставленным из этих мест, торговали в разнос многочисленные парижские латочники. Лук парей оставил упоминание о себе даже в военных хрониках во время кровопролитной битвы между саксами и валлицами. в 340 году нашей эры. Последние, дабы отличать своих от чужих, прикрепляли к шапкам молодые побеги порея. Предполагается, что именно с этого времени порей стал национальным символом Оельса. Традиция украшать себя зелёным ростком порея в день святого Давида 1 марта жива в Оельсе до сих пор. Над ней вдоволь посмеялся Шекспир в своей исторической хронике Генрих V. Однако насмешки на мешки насмешками, а обычай этот так и не получил внятного объяснения. Кроме воспоминаний о древней битве, ссылаются на то, что нижняя белая часть парея должна была символизировать снег на вершинах местных гор, а его зелёные листья зелень долин, короче говоря, объяснений море, но ни одной из них невозможно признать окончательным. Ясно лишь одно: по тем или иным причинам Порей стал национальным символом Ольша. Лук-порей рекомендуют высаживать в господских поместьях Карл Великий. Известно, что эту разновидность лука вызабили и выращивали у себя монахи Сен-Гальской обители. Анонимный автор Парижского домоводства, отводя порею целую главу в своём сочинении, хорошо различает зимние и летние сорта порея, из которых первые следует высаживать осенью. и позволяет перезимовать под снегом. Второй, соответственно, в мае, чтобы к осени собрать урожай. Чеснок. В средние века чеснок полагался панацеей для бедных, в то время как подлинная панацея, так называемый тиряк, стоила умапомирачительных денег и в отличие от своей скромной ипостаси была совершенно бесполезна. Чеснок распространился в первую очередь как монастырское растение. при том, что древние манускрипты предостерегают монахов, и не только их, что переусердствовать в деле поедания чеснока не стоит, так как он весьма горячит кровь. Карл Великий в своём капитулярии, о котором у нас неоднократно шла речь, также рекомендует высаживать чеснок на территории господских огородов и вил. Крестоносные войска, судя по записям арабских хронистов, среди прочего, приводили в шок своих противников густым чесночным духом, распространявшимся из лагеря. Своего высшего развития чесночная кухня достигла в Южной Франции, в то время как север скорее тяготел к луку. Без чеснока были немыслим и важнейшие соусы Средневековья. Белый им торговали на улицах в разнос, и зеленый чесночный, чесночная камелина. Королевский повар Тирель также советует подавать к сельде чеснок, вымоченный в виноградном сусле